ДОЛОЙ ПРАВИЛА Объяснительная записка Дмитрия Глуховского Конечно, книжные серии были изобретены задолго до вселенной «Метро-2033». И сейчас трудно найти издательство, которое не выпускало бы своей серии книг о вампирах или мире после апокалипсиса. Главный залог их успеха – следовать правилам. Ни в коем случае не экспериментировать. Нравятся народу шаблонные фантастические боевики с элементами мистики – вот и давай, стругай одинаковые книжки. И берут профессионалов, которым поставь задачу, они и настругают, как сказано. Потому что считается, эксперименты, разрывы шаблона вредны. могут отпугнуть тех, кому понравилась одна из книг серии и кто хочет бесконечных повторений пережитого. И я тоже знаю об этом принципе. Очень хорошо знаю на собственном примере. Помню, на какое ожесточенное сопротивление многих читателей натолкнулась моя собственная книга «Метро 2034». От нее ждали повторения 2033, а она оказалась... Совсем другая. Казалось, должен был я научиться на этом горьком опыте и дуть изо всех сил на воду, обжегшись на молоке. И во вселенную метро 2033 уж пропускать исключительно книги, похожие друг на друга, шаблонные, понятные, не требующие терпения и вникания. Нет, не могу. Скучно». Ведь концепция Вселенной изначально другая. Приглашать совсем разных людей из разных стран и предлагать им осмыслить одну и ту же ситуацию. 2033 год. Мир после ядерной войны. И одинаковых книг получиться по определению не может. Ведь каждый, выходит, пишет о себе. Сколько людей, столько и взглядов, столько и перспектив. Столько разных сюжетов, героев, драм. Столько разных книг. А такой, как у Анны Калинкиной, не было еще ни у кого. Ведь это первый автор «Женщина» нашей серии. И читая и редактируя ее книгу, я сам для себя начал заново открывать свое метро. Женщины ведь смотрят на наш мир своим особым взглядом. На каждой станции метро замечают сначала других женщин и говорят прежде всего с ними, а уж потом с мужчинами. Примечают, на какой станции как одеваются, и задаются вопросом, откуда берется одежда. Влюбляются в героев и в злодеев, прощают и мстят. В прежних романах «Вселенная» любовь – это чаще всего тоска по погибшей подруге, по сгинувшей в катаклизме жене. Это потому, что мужчины толком и не умеют о любви писать. И вдруг, вот вам живая девчонка, настоящая. н е героиня, н е силиконовая модель, н е роковая вамп. Иногда робкая, иногда отважная. Не всегда уверенная в своих чувствах и не всегда умеющая сделать выбор. Как те девушки, с которыми мы встречаемся и болтаем каждый день, с которыми строим отношения. Как те девушки, которые читают наши книги. И с приходом героинь суровое подземное царство героев метро вдруг становится немного более наивным, радужным, чуть более легкомысленным, но, несомненно, менее схематичным, комиксовым и более живым, реальным. Но не стоит думать, что перед вами женский роман. Перед тем, как сесть за написание своей книги, Анна Калинкина прочла все книги серии. В «Мире метро» она ориентируется лучше многих профессиональных писателей и заядлых читателей. И атмосферу она прочувствовала чудесно. Ее герои рассказывают такие истории, от которых мороз продирает, и переживают такие приключения, от которых у впечатлительных может выскочить сердце. Самое же для меня приятное, что Анна не профессионал, не наемник, а один из авторов портала метро2033.ру, постоянный участник наших встреч с читателями. Уже второй в этом году любитель, который благодаря серии «Вселенная метро 2033» смогла осуществить свою мечту – написать и опубликовать свою книгу. В общем, так. Плевать я хотел на правила. Пусть горят в аду те, кто считает, что читателей надо кормить одинаковыми книжками, простыми и понятными. А я хочу, чтобы во вселенной все книги были разными и все живыми. И тогда нам никогда не будет скучно. Дмитрий Глуховский